Да, сказал он. Нам всем нужно какое-то занятие. Я помолчал немного. И однако не проходит дня, когда бы я не клял себя за то, что застрял тут. Нужно было быть с ними, когда наступил конец. Я завидую главному садовнику зимнего дома, в котором они все вместе и умерли. Я немного подтянулся, но хватит об этом. А вы, господин, чем вы теперь занимаетесь? Пожалуйста, не надо называть меня господин ГС. Я Фасин. Спасибо. Так чем вы занимаетесь и где, не сочтите за назойливость? Я присоединился к запредельцам ГС. Я уже гражданин галактики. Хотя и перемещаюсь медленно, не используя червоточин, но это только начало. А что с кланом Фасин? Клана больше нет, ГС. Он бросил камушек назад на тропу Может, учредят новый клан, кто знает. Он бросил взгляд на далекий дом, может, поселят кого-нибудь в этом доме. А вы не вернетесь? Он оглянулся. Теперь и, вероятно, до самой моей смерти. Слишком многие будут пытаться задать мне слишком много вопросов. Он посмотрел на меня. Нет, я пришел сюда, чтобы посмотреть на все это в последний раз и найти вас. Правда? Меня, правда, правда, не могу передать, как я вам благодарен. Нет, для меня это такая честь. Он мне улыбнулся и начал подниматься. Это ваше смирение, ГС. Прекрасное прикрытие. Я надеюсь, вы сможете избавиться от него, когда настанет время. Я хотел сказать именно то, что сказал Фасин. А я хочу сказать вот что, ГС. Сказал он, отряхивая на себе одежду. Вечный лик Нескерона светился за его спиной. Когда-нибудь мы все будем свободны. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифло-информационным комплексом Логосвос. Март 2012 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читал Сергей Кирсанов.